Утром меня разбудил шум на подворье. Окна были из слюды, вполне пропускали звуки. Потянувшись, я встал и сбегал в отхожее место. О, еще и золотарей нанять нужно, чтобы почистили. Потом осмотрел двор. Михайло, как и положено, нес службу, прогуливаясь неподалеку от ворот. Пес спал, Егор с сестрой возились на грядках, та полола. Уже всходы посаженных овощей видны. Он поливал единственным ведром, что у нас в хозяйстве было. Митрофан заканчивал с дровами. Сено, беря в охапки, он еще вчера насеновал, поднял, пока я отсутствовал в городе. Все четыре коня в конюшне стояли, обихоженные. Этим временно Лука занимался, пока замены не будет. Марфа на кухне возилась, заканчивая с приготовлением завтрака. А молодцы, все делом заняты. Никто не отлынивает от работы. Умывшись, я велел всем подойти к крыльцу дома. И когда все собрались, даже Ивана привели за ручку, тот пока неумело ходил сам. Я осмотрел всех и сказал, «Значит так, пока меня все устраивает. Ведь не только вы ко мне присматриваетесь, но и я к вам. Марфа, мне нравится, как ты командуешь, поэтому я решил сделать тебя еще и ключницей». Будешь получать две зарплаты за кухню и работу управляющей. Тебя устраивает мое предложение? Да, уверенно кивнула та. Хорошо, ключи к помещениям получишь, когда эти ключи будут. Сегодня на торг поедем, вот и приобретем. Пока ты управляешь всем хозяйством на подворье. Кроме охраны, она тебе не подчиняется. Теперь к вам, ветераны». «Вчера я предложил вам выбрать старшего у себя. Выбрали?» «Да, это Лука будет», — слегка толкнув его в плечо, сказал Михайло. «Хорошо. Меня он тоже устраивает. Сейчас завтракаем и едем на торг. Марфа, когда будет готов завтрак?» «Так уже. Сейчас с дочкой накроем, и можно будет поснедать. У меня вопрос по очередности с кормлением». Вопрос был в тему Не все хозяева предпочитают питаться за одним столом с работниками и холопами. Обычно те едят отдельно. Кстати, правильное решение. Дистанцию с работниками нужно держать. Поэтому ответил я сразу. Он у меня был заранее подготовлен. Я ожидал этого вопроса. Работники питаются за большим столом, что находится в избе для слуг. Там вы и будете есть. Я же буду в доме в столовой. Вместе со мной и ветераны. Мне не зазорно питаться за одним столом со столь опытными воинами. Ветеранам это понравилось. Те довольно стали переглядываться, поглаживая усы. Марфа, получив указание, ушла. Ей еще на стол нужно все приготовить. А я, подозвав ветеранов, направился к малому складу. Пора их вооружать. Когда мы прошли на склад... Михайло сразу же радостно щелкнул языком и похромал к стоявшим в углу двум татарским боевым лукам. Тут же лежало четыре колчана. В сумке были запасные наконечники тетивы. Вот тот и стал все это осматривать, отбирая получше. «Отлично, пусть луки, со слов михаила средненькие, но в дело годятся». Лука осматривал пять с наличных сабель, четыре татарские с неплохими клинками и одна русская, из дома того боярина, что у меня ворона скрал. Еще было пять круглых татарских щита, три он отобрал, потом стал ножи перебирать. А вот для Тимура, бывшего пушкаря, я показал ружья и пистоли, ну и бочку ружейного пороха, мол, пусть следит за сохранностью». Одно ружье можно взять в качестве его личного оружия Так что и для него интерес тот был найден все три наличных с улицы лука себе взял оказалось именно он был непревзойденным метателем этого оружия этот склад тоже теперь под их охраной часть вооружения они к себе в комнату снесли чтобы под рукой было остальное здесь осталось пока мы с оружием возились лужины успели позавтракать запрячь повозку и оседлать моего ворона, так что мы отправились на торг. На подворье остался Михайло. Он охранял, до да дети. Глаша вроде продолжила возиться на грядках, а Егор в конюшне моей лопатой сгребал свежий навоз. Первым делом мы заехали на продовольственные ряды, где я оплачивал то, что отбирала Марфа. А делала та это вполне правильно и умело, хотя опыта мало имела, все же деревенский житель, свой уклад ей более привычен. Ничего, жизнь заставила, и теперь вон вполне уверенно себя чувствует на торге, не дергаясь особо. Мы купили пять мешков муки, ржаной и пшеничной, мешок гороха, четыре с крупой разного вида для каш, четыре кувшина с разным маслом и остальные овощи и продукты. Пришлось нанимать телеги, чтобы все это увести Я велел ей купить с припасов на два месяца вперед. Вот она этим и занималась. Марфа также уговорила прикупить живность. Так что купили двух коз с три десятка кур с петухом, двух подсвинков, десяток гусей и шесть овец. Мол, они с уходом справятся. Дальше продовольствие закупала без меня». А мы с митрофаном прошли на другие ряды, топор взяли, колун, вилы, пять деревянных ведер, подобие лейки, шесть бочонков разных размеров для хранения всякой всячины, пару лопат и заступов, мотыгу, обитую по краю металлом, два корыта для мытья одежды, ребристую доску, еще одно корыто для посуды. Утварь докупала Марфа. Потом приобретали мягкую рухлядь, включая занавески на окна. Я еще заказал пять вазов сена и три ваза поленьев. Тут же нанял двух женщин, что портным делом занимались. На месяц нанял. Их задача — обшить дом. Занавески, постельное белье, ну и, конечно же, одежда. Описал, какую форму я хочу видеть у ветеранов. А она одинаковой должна быть. И какую одежду услуг... Кипы материала и ткани с нитками тоже закупили. Скоро начнут работать. Марфа проследит. До обеда всем этим занимались. А потом принимали грузы на подворье и отправляли на склады или на ледник. Нам туда приобретенных свежих копченостей завезли. Про себя я тоже не забыл. Приобрел немало инструментов для кузни, включая кожаные меха, другие разные инструменты, и решил, что на сегодня пока хватит. А меха для поддува брал. Потом посетил дьяка, что внес в меня в списки домовладельцев с отдельной отметкой имеющейся кузни. И записали меня как кузнеца-аневоя. Причем не оружейника, слишком налог с них заметный, а обычного кузнеца, подковы там, петли и остальная мелочь. Узнав, что я кузнечную плавильную печь собираюсь ставить, тот покачал головой, но поставил отметку, пока ее в наличии не было, это отдельный налог. Кстати, я сразу все за год уплатил, о чем тот тоже сделал отметку. После этого вернулся на подворье, заводной конь уже был готов, надо будет ему имя дать. Припасы тоже подготовлены, так что, попрощавшись со всеми и не забыв дать некоторые указания, я покинул подворье и направился к выезду из Москвы на дорогу, что ушла на Коломну. Задержался я, конечно, изрядно, но надеялся успеть. Не стоит и говорить, как о бешеной скачке, о моем пути до Коломны. До нее было от Москвы чуть более ста верст. Всадник такое расстояние преодолевает за день, если у него заводная лошадь есть. Я же с ночевкой на постоялом дворе добрался до ворот оборонительных деревянных стен, когда обеденное время давно прошло. Часа три дня было. Я не гнал, не хотел запалить лошадей, но шел на пределе их возможностей. То есть я впервые давал им такую нагрузку и с интересом смотрел, кто устанет раньше, изредка на ходу меняя лошадей. С на муромца, как я прозвал второго коня, и пусть там не было седла, попона до сумки сидел легко потом обратно менялся. По сравнению с муромцем ворон — Это чисто рысак, боевой конь, главное для которого скорость, так что в скорости он выигрывал. А вот в выносливости — муромец. Татары как раз таких рысаков и предпочитают. Непонятно, зачем они выставили коня на продажу. Ну да, приметный, но кто там его в степях увидит и опознает? Какой спрос сардынцев. Муромец же чисто богатырских статей конь. Ворон по сравнению с ним что баллонка рядом с овчаркой. Я немного, конечно, приукрасил, но Муромец — натуральный богатырь. Я помнил его прошлого владельца, когда два десятка боевых холопов подскакали к повозке и у меня отобрали коня. На нем тогда был здоровяк подстать Добрыне Никитичу. То есть конь всаднику подходил. Что с всадником дальше было, я не знаю. В воинскую избу не заходил. Увел украденное и возмещение за моральные страдания, и остался доволен. Почему я выбрал его, когда уходил, сам не пойму, но он мне почему-то понравился. Когда я зашел в конюшню, тот охотно взял из моих рук морковку, а потом и пошел со мной как привязанный. За время пути, хорошенько познакомившись с обоими, пусть и два дня всего скачем, я также понял, что оба, что ворон, что муромец — настоящие боевые кони. Было дело, под вечер, на пустынной лесной дороге, скорее даже в роще, тут поля кругом были, меня остановило трое недобрых молодцев. Еще двое вышли сзади. И сколько-то в кустах прятались. Я сходу, так сказать, не мог, но не меньше двух. Слишком шумные были. Один носом сопел, видимо, перебит был. От другого дерьмецом несло, ветерок в мою сторону был. То ли наступил, то ли сам. Еще... От того, что сопел, я услышал звук натяжения дуг и тетивы. Мне кажется, это не лук был, возможно, самострел. Отреагировал я мгновенно. В моей руке появился лук, и стрела улетела в кустарник. Хрип перешел на бульканье. Хорошо, я на звук стреляю. Да что, Тати, я птицу на звук бью. Потом вторая стрела в главаря банды. Что стоял впереди логично предположил, что если самый крупный, так значит и старший. К сожалению, я ошибся. Старшим оказался мелкий, плешивый мужичок со злобными глазками. Тот закричал, отправляя остальных в атаку, но я успел пустить еще одну стрелу, в него и попал, в шею. Где находится тот, что дерьмом вонял, не знаю. Шумел тот крайне мало, поэтому, ожидая от него стрелы, И я спрыгнул с левого бока ворона, чтобы тот прикрыл меня. Ну, а дальше бросился в бой. Бандиты были вооружены двумя мечами. Один вроде неплох, саблей, деревянной дубиной, обитой чем-то вроде гвоздей, охотничьей рогатиной и настоящей боевой с улицей. А кони тут тоже поработали, хотя большую часть бандитов положил как раз я. Одному раскроил череп, вставший на дыбы муромец. да уж Его громадным копытом и слона убить можно. А другому помог ворон. Тот вздрыгнул задними копытами и, пробегающий мимо бандит, что решил напасть на меня со спины, под хруст костей отправился в полет. Впрочем, как раз в мою сторону. Вот я и прервал его мучение, срубив буйную головушку. Потом рванул в кустарник. Сипатый лежит у самострела. Хороший такой, не самоделка, боевой а вот того, что дерьменцом вонял, и след простыл. Следы мелкий нашел, или девка, или мальчонка, да сбежал уже. Вернувшись на дорогу, я собрал трофеи оставив Татья валяться на обочине. Саму дорогу я все же очистил и направился дальше. Кстати, к самострелу всего три запасных болта было. Четвертый был снаряжен. Я его снял и разрядил оружие. И да, скорее всего, скрипела не тетива этого арбалета, а Лука, тот второй лучником был, и, сообразив, что ловить ему нечего, ушел. Двигался я рваными зигзагами, на месте не стоял, сложно попасть было. А может, трусливый был, пойди угадай, свалил. А так я с трофеями добрался до постоялого двора, где переночевал и оставил трофеи на хранилище. Ну и утром поскакал дальше. Вот такое приключение было. Денег, кстати, и мало я получил, мелочевка, все ушло на оплату на постоялом дворе. Вот личной мелочевки разной хватало, я все прибрал. А сейчас я, подъехав к воротам Коломны, оплатил проезд лошадей, я уже говорил, в городах с лошадей налог идет, и направился дальше, с интересом поглядывая вокруг. Ну что ж, заметно меньше Москвы, но та тоже большая деревня где находится ближайший постоялый двор, я уже вызнал у дружинников на воротах. Так что, добравшись до места, оплатил комнату на два дня, вряд ли я на большее время задержусь, ну и стоило в конюшне. Убедившись, что вещи мои подняты в комнату, за лошадями ухаживают, те уже отборный овес хрумкали, заслужили. Я пошел в трапезную. Тут половому сделал заказ и стал ожидать, спокойно поглядывая вокруг. Весь путь по улицам города я ожидал окрика опознания. Но этого так и не произошло. Неужели Тит не из колонны? Надеюсь, эта одежда меня так изменила. Прямая спина воина и две сабли на поясе. Они, кстати, больше внимания привлекали, чем мое лицо. Видимо, обои руки их тут было мало, если вообще были. Не принято было у русских воинов использовать сабли. Мечи в основном, если и имелись такие умельцы, то управлялись одной саблей, поэтому обои руки и такая редкость. У тех же ордынцев их куда больше. Ожидая заказ, я осматривал постояльцев, что спустились пополдничать. Зал почти пуст был, обед-то прошел, а до ужина долече. Лишь тройка мужиков, похожие из рыбаков, Сидели и тянули пиво, о чем-то негромко разговаривая. Ну и еще трое, по виду приказчики, обедали неподалеку от меня. Видимо, тоже с обедом, как и я, опоздали. Половой особо не спешил. Я уже нетерпеливо поглядывал в его сторону, и когда он принес первый заказ, постный ищи, была постная неделя, то велел, когда я поем, позвать хозяина, поговорить, мол, хочу. Тот обещал все сделать в точности. Хозяин был тут на месте. Полный обед, откровенно скажу, был среднего качества. Пришлось доставать свою соль с перцем, досаливать, тут не было солонок. Да и нигде не было. Как приготовят повариха, так и едят. Это кому надо, свою соль используют, как я сейчас. Однако обед закончился, и когда я тянул травяной чай, Вот он оказался на удивление неплох, напротив грузно сел хозяин во двора, скрипнув лавкой. Засаленный когда-то белый передник, немытые руки, грязная нечесанная шевелюра и умасленная борода. Видимо, он об нее руки вытирал. Обед как-то резко запросился наружу, однако я сдержался. «Говорить с этим я не хотел». По плутоватым глазам видно, что ни к чему хорошему это не приведет. Так что задал общие вопросы по городу, что где находится, и заплатил по мелочи. Чем того удовлетворил. Какие вопросы, такова и оплата. И мы расстались. Сейчас на торг прогуляюсь, время еще есть. Пообщаюсь с купцами. Надеюсь, кто-то среди них меня и опознает. Так я и сделал. Покинул обеденный зал и ступил на пыльную улицу. Легкий ветер гнал стену пыли в мою сторону, так что я поспешил скрыться обратно за дверями. А когда она прошла, поправил ремень и энергичным шагом направился на торг. Где он находится, мне уже было известно, благодаря местному хозяину. Сам я, как уже говорил, одет был дружинником, И шапка у меня имелась, называлась она «Ермолка». Это уже позднее она станет чисто еврейской шапочкой кипа. А сейчас их носят все мужчины-христиане. Да и внешний вид у нее бывает разный. У меня легкая остроконечная, как шлем русского воина. Ее еще используют как подшлемник. Это я для чего объясняю. Когда покинул постоялый двор, то натянул ее на глаза — чтобы не опознать меня было. Ну и отправился на торг. Мало ли кто я тут, кем раньше был Тит. Сначала узнаю, если опознают, и буду по этой информации решать, что делать дальше. Хм, а вон и торг вдали. Действительно, не так и далеко идти. Не соврал хозяин постоялого двора. После проведенной скачки не скажу, что моя походка была такой уверенной. Все же тренировка и в таких поездках требуется. Была бы нужная мазь она бы сняла болевые ощущения. А теперь приходилось терпеть и идти неторопливо. Правда, мои движения не были похожи на походку ковбоев. С виду и не скажешь, что я эти сутки был в седле. Лицо и руки у меня были чистые. Я, побывав в номере, заказал туда бодейку с водой. Конечно, самому омыться не получится, размер не тот. Но руки помыть, да и вообще влажной трепицей пройтись по телу было возможно, убирая пот и дорожную грязь. Так что я ощущал себя чистым, исподнее сменил, и лишь одежда оставалась та же. Но ее хорошо почистили на постоялом дворе, пока я омывался перед обедом. Пройдя первые лавки и прилавки, на выходе я купил стакан медового сбитня, охлажденного, попил и направился дальше не забывая активно крутить головой. Одна рука у меня была на сабле, другая — на кошеле. Кстати, несмотря на полный вид, совершенно пустом. Камешки там внутри были. Я же не дурак деньги с собой на торг брать. В Твери вон как срезали у Ротозеев. Я бы не хотел попасть в их число. Нет, деньги в кармашках в поясе были. Выковырить ногтем — секундное дело. Если что, оплатить нужно. А кошель так, приманка. Вдруг какой тать соблазнится? Не люблю я их. Приметив бабку-травницу, присел, перебирая пучки некоторых трав. Явно прошлогодний сбор. Отложил то, что меня интересовало. Заваривать себе буду вместо чая. И, оплатив покупку, убрал ее в котомку и поинтересовался. Скажи, бабуль, Кто у вас в городе всех жителей знает? К кому обратиться с поисками одного человека можно? А где он живет? В городе, слегка улыбнулся я. Слобода какая не знаешь? Ну тогда к батюшкам в церкови обратись. Все обойди, они паству знают. Может, что и подскажут. Спасибо за совет. Мне он действительно понравился. Я об этом как-то не думал. А если среди купцов есть такие? «Среди купцов?» — задумчиво протянула та. И, пребывая в задумчивости, отвлеклась на другого покупателя, девушку. Выдала ей собранный пучок для отвара зуб лечить. «Кстати, я отследил, вполне рабочий рецепт дала. Знает бабка, что делать. Хотя пару трав можно и убрать. Эффект снизит. А знаешь, если только клавочнику Юрию обратиться, из греков он». Сам за товаром не ходит, скупает у пришлых купцов и торгуется. У него несколько лавок. Все к нему ходят, он всех должен знать. И где мне его найти? Так вон его лавка, с красным быком над входом. Отсюда видно. Спасибо. Я направился дальше, держа в руке сверток с травами. И, найдя нужную лавку, прошел внутрь, мельком глянув на приказчика. Тот занят был, двух женщин обслуживал. Поэтому я велел ему позвать хозяина. Он на него не походил, молод слишком. Хозяина в лавке не оказалось, и за ним отправили мальчонку. Пришлось постоять, разглядывая ассортимент. Не совсем моя тема. В лавке торговали нитями, тканями, иглами и всем подобным. В основном товар на изготовление, готового не было. Когда грек Юрий подошёл, Я уже терял терпение, что-то тот не особо торопился. Еще эти покупательницы извели мелкими вопросами не только приказчика, но и меня. Хотя я тут вообще не участвовал, в стороне стоял. Умеют же даже так выносить мозг. — Вы меня спрашивали, юноша? — поинтересовался тот. — Вы меня не узнаете? — сняв шляпу, я повернулся к нему. — Посмотрите внимательнее. Несколько секунд... Грек вглядывался в мое лицо, после чего пораженно ахнул. «Неужели Тит? Блаженный Тит! Люди, смотрите, Тит вернулся!» Неожиданное начало пробормотал я себе под нос, после чего ухватил хозяина лавки под локоть, ласково улыбнувшись женщинам, что нас рассматривали, и со сталью в голосе предложил тому пообщаться с глазу на глаз. Мы прошли в служебные помещения лавки, склад, так скажем, и сели на тюки с материей, после чего я нарушил тишину. Хочу сразу пояснить, почему я здесь. Я не помню, кто я. Очнулся в заваленном телами овраге. Меня спасли другие караванщики. Довезли до ближайшего постоялого двора, где меня опознали как мальчика Тита из Коломенского каравана. Он там ночевал ранее там на постоялом дворе я и прожил все это время сейчас нашел время съездить в коломну и узнать кто я такой и хотелось бы узнать все о жизни того тита кем я был ранее все погибли поживав губами поинтересовался грек шесть тел во овраге я сорок седьмой ох горе то горе завдыхал тот слышал я о таких случаях когда люди, переставали узнавать друзей и родных, получив по голове. — Что ты хочешь узнать? — Да все, — я пожал плечами. — Родственники, фамилии, сословия. Я хочу знать все. Я напружинился с настороженностью, готовясь услышать, что знает грек о Тите. И у меня теплилась отчаянная надежда, что Тит — сирота. Если выяснится, что у него тут полгорода в родственниках, я лучше по-быстрому свалю. Все равно я их никого не знаю и уеду с чистой совестью». И вот грек, собравшись, видимо, осмыслив, что нужно и можно рассказывать, начал этот свой рассказ. «Отец твой — десятник дружины с Нижнего Новгорода. Когда ордынцы лет десять назад сожгли Нижний, перебрался сюда с детьми. Как выжить смогли, не знаю, но ты, со слов отца, именно после тех пожарищ стал слаб умом. Тебя можно было принять за нормального, но если поговорить, сразу становилось ясно, блаженной, да и улыбка тоже выдавала тебя с головой. «Не меня, того Тита», — пояснил я, — «продолжайте». Приехав сюда, Лука, так звали твоего отца, построил дом и вступил в дружину нашу. Несколько лет честно отслужил, справный воин был, но стрела Татья ранила его, рука плохо сгибалась. Тот и ушел в вой охранником в караваны купцов. Собрал в аташку старшим был, так и сгинул. Последний раз и ты с ним поехал, но никто не вернулся. Вы фамилию не сказали? Да? Михайлов ты, Тит Лукич Михайлов. Это еще ничего, даже хорошо, мне нравится. Что по сословию и родственникам, последнее я все же добавил с некоторой натугой. Из свободных горожан вы. Мать твоя известная мастерица по плетению узоров на ткани. Флорист, значит, задумчиво пробормотал я. Что? Переспросил тот. Да ничего. Что там с семьей? Судя по вашей оговорке о детях, у меня есть сестры и братья. А как же? Как у всех. Пятеро детей. Еще двух бог забрал. Не выжили во младенчестве. Имена у ших... «Извини, не скажу. Но где дом ваш, напомнить могу. Мы же на одной улице живем». «Я был бы благодарен», — криво усмехнувшись, ответил я. «Дом ваш в Мастеровой Слободе, на перекрестке улиц со Слободой Кожевников. Там дом Михайлов все знают, спросишь. Да и проведут, как узнают, хотя это трудно. Плечи раздались, одет богато, настоящий воин. Голос изменился, взгляд». Я-то хоть и хорошо тебя знал, и то с трудом узнал. — Отец кузнецом был? — прямо спросил я. — Нет, но место для дома купил на пепелище бывшей кузни. — Угу, ясно. Спасибо за помощь. Достав из кармашка серебряную монетку, я протянул ее греку, но тот, к моему удивлению, не взял и лишь перекрестился, сказав о божественном провидении, что привело меня к нему. Я лишь хмыкнул и, подбросив немного неровный кругляш, убрал его на место и покинул лавку. Пару раз уточнив маршрут у прохожих, вскоре вышел к нужным воротам, запертым к тому же. Торг я вовремя покинул. Хозяин лавки, собирая вокруг зевак, с жаром рассказывал о нашей встрече. Болтун! Осмотревшись, никаких колотушек я не обнаружил. Это вроде деревянного молотка, чтобы постучать в ворота. Они на длинные веревке обычно у калитки висят. И, подняв одну ногу, нанес мощный удар в ворота. Отчего они закачались? Ударив еще пару раз, я стал ожидать результата. Он не заставил себя ждать. Правда, услышал тонкий девичий голосок, что испуганно спросил. — Кто там? — Тит, — коротко ответил я и, решив, что этого будет мало, добавил. — Тит Михайлов, как я полагаю. Последнее я добавил в полголоса, будучи не совсем уверенным в сказанном. Опознал меня пока только один человек. Сейчас посмотрим, как пройдет опознание. У, скажем так, родни. Мне и самому было интересно. Как оказалось, опознавание прошло сразу и в полной мере. Скрипнула распахнувшаяся калитка, и ко мне молнией метнулась девчушка лет десяти в старом выстиранном платье. Прижавшись к моей груди, она залилась горючими слезами, в которых преобладали нотки радости и счастья. Так продолжалось минут пять. Я даже не пытался оторвать ребенка от себя. Видно, что той с каждой минутой становится все легче и легче, пусть выплачется Правда, заметив, что на углу собираются зеваки, да и на улице появляются, видимо, слухи о моем возвращении дошли и досюда, Быстро грек сработал. Я подхватил легкое тельце, видимо, сестренки Тита, и занес во двор, после чего закрыл калитку и задвинул засов. Осмотр двора, при этом я машинально поглаживал девочку по голове, дал мне понять, что в доме царила острая нужда. Если после пропажи мужа и сына у матери Тита и были какие накопления, они закончились давно. Может быть, даже осенью. Как же они перезимовали-то? Видимо, соседи помогли. Да и мать что-то могла, раз известная мастерица. Еще раз осмотревшись, я посмотрел на девочку и спросил. «Тебя как зовут-то?» Та аж рот открыла от удивления, сверху вниз рассматривая меня. Вот и пришлось пояснить. «Я по голове получил, когда Тати на караван напали. Ничего не помню и не узнаю». Мне грек Юрий рассказал, что я Михайлов, и где вы живете. Вот пришел знакомиться». Однако девочка, воскликнув «Ох, лишенько!», снова залилась горючими слезами у меня на груди. «Ну и что тут сделаешь?» И двор, как назло, пустой, чистый и хорошо прибранный, но пустой. Я стал потихоньку ее расспрашивать. Девчонка немного пришла в себя. Звали ее Настей. Маму Тита звали Ольгой Петровной. Кроме Насти, у него еще братья и сестры были. Кстати, Тит не был старшим ребенком в семье. Его сюда в годовалом возрасте привезли, вместе со старшей сестрой Любавой. Ей сейчас пятнадцать лет, в самом расцвете сил. Но женихов как ветром сдуло, как Михайловы начали бедовать. Третий ребенок в семье как раз Настя. За ней шел Даниил, ему шесть лет, потом михайло ему полтора года. Как раз родился, когда наш караван пропал без вести. Я уточнил по тем купцам из Коломны. Нет, никто не интересовался пропавшим и выжившим мальчиком Титом. Видимо, и те сгинули где-то на просторах Руси. «Голодная?» — спросил я у Насти участливо. Та неуверенно кивнула, но потом все же сказала, что они ели сегодня пустые щи на лебеде. Мама отправилась к заказчице, «Отдаст вышивку и получит деньги, что-нибудь еще купит». Любава убежала с подружками на речку, женихов гадать, вот Настя и осталась одна на хозяйстве. «Братья в доме сейчас, спят они». «Хорошо, покажи мне дом, потом сходим с тобой в лавку, купим всего и вкусности». «И петушка на соломке!» — загорелись у той глаза. «И петушка!» — улыбнулся я. Она показала дом, ну да, ощущается бедность, и Настя также сказала. «Бедуем мы. Мама говорит, пока папин долг не отдадим, померу миру пойдем. Даже дом продадим, денег не хватит долг отдать». «Деньги у меня есть», — отмахнулся я. «Выплатите все. А что за долг?» Отец, когда собирался, долг взял на оружие и лошадей у купчины нашего, Варфоломеева. Он уже несколько раз приходил, дом и строение осматривал. Мама хитрая, она у другого купца взяла в долг и отдала Варфоломееву, чтобы у нас дом не отобрали, когда срок подойдет отдавать. Поэтому мы другому платили, а потом другому, и потихоньку долг меньше становился. Понятно, на процентах вас бы еще долго доили, покачал я головой. Тут Настя подняла обоих братьев, что тоже обрадовались моему появлению. Даниил еще сомневался, помнит меня или нет, про Михайла такого не скажешь. Но я все равно подхватил его на руки, усадив на сгиб руки. А Даниил ходил за мной, взявшись за руку. Вот так, изучив дом, я сообщил. «Значит так, идем на торг, купим съестного». Я уже не сомневался, принял решение. «Михайловых бросать не буду». «Да и подло это выглядит». Да, придется их забрать с собой в Москву. Продаем дом, естественно, сначала закрыв долг, потом собираем тот скарб, что есть, нанимаем или покупаем повозки и едем в Москву. Вот по пути трофеи заберу. Обидно, конечно, что планы мои не сбылись. По сути, Михайловы тот якорь и та моя слабина, которой я так боялся. Однако ничего, выстоим. А вещи и лошадей надо забрать и сюда перевести а овса для кормления прикупить, нормально, все сделаем и отбудем, время еще есть. Твердое и окончательное решение забрать всех Михайловых с собой я принял, когда забежавшая во двор женщина, с утомленным от того груза, что был взвален на ее плечи, но симпатичным лицом, бросилась ко мне и обняла. Правда, я ничего к ней не почувствовал, не было у меня к ней никаких родственных чувств, Но ради Тита решил, заберу, пусть со мной подживут Пришлось теперь и ее успокаивать. Видимо, до нее дошли слухи, что молниеносно распространились по городу о моем возвращении. Тут и Любава прибежала, тоже такая, знаете, фигуристая девка, в мать пошла. А я успокаивал уже их всех. Кстати, ворота закрыли но зевакам не мешало это забраться на забор и оттуда наблюдать за счастливым воссоединением семьи. Не люблю я такое наглое любопытство. Эх, и лук со стрелами на постоялом дворе остался. Печалька. Что интересно, и Ольга Петровна, и Любава, о том, что я беспамятный, да еще перестал быть блаженным после удара по голове, уже знали из слухов. Правда, те обросли за это время изрядными и лишними подробностями, но не суть. Задавали вопросы пытливо, вглядывались в глаза, ожидая увидеть там те же признаки слабоумия, что были раньше, но не находили. Пришлось отвлечь их. — Ольга Петровна, я вас не помню, но понимаю, что нужно вас называть мамой. — Если вы позволите, я так и буду делать. У меня есть деньги, долг закрыть. Я больше скажу, я недавно дом себе в Москве купил, большой, почти в центре, все поместимся, слуг нанял, так что собирайтесь, долги раздаем и уезжаем. Вы сейчас думайте над моим предложением, а я пока прогуляюсь до постоялого двора, вещи и лошадей заберу. Вот тут полкуны серебра в монетах, хватит прикупить припасов из ясного, пока мы тут проживать будем». А я до да постоялого двора, прогуляюсь. Ну и чтобы снова не забросали вопросами, хотел было уйти, да не дали. Ну вот что я опять сказал, что те снова в слезы ударились. Пришлось успокаивать. Потом Любава и Настя, подхватив корзинки, убежали на торг. Мама завозилась с горшками, а я, прихватив Даниила, он сам меня отпускать не хотел, направился было к воротам. Но встал. Судя по многоголосому гомону, просто так мне выйти не дадут. любопытство соседей и остальных зевак дошло до кипения. Вернувшись в дом, я сообщил об этом Ольге Петровне, спросив, как можно покинуть дом незаметно. Та, смеясь, объяснила. В этот раз Даниила пришлось оставить с дома. Забор высокий был, пообещал, что покатаю его на лошади, чтобы не ревел. До Я действительно быстро добрался. Заглянул на конюшню, приказал седлать лошадей, мол, уезжаю. А когда поднялся в номер, то понял, меня обворовали, денег нет. Кто-то ушлый поработал, понимающий. Не стоит думать, что я такой лох, оставил в комнате деньги в вещах. Я спрятал их под балкой у потолка, куда не так просто залезть. Нащупать можно только. Небольшой кошель в вещах оставил. Он тоже пропал. Но это для отвлечения. Найдут, посчитают, что это все мои деньги, и дальше искать не будут. А тут поискали, и тайник на балке обнаружили. Блин, а ведь хотел же оставить деньги в тайнике на подъезде к городу. Так в Москве это делал. Опыт проверенный имелся. Так нет, был уверен, что обойдется, и вот обошлось. В общем, денег на выкуп долго нет, и отъезд семьи, если, конечно, те захотят покинуть Коломну, откладывался на неопределенный срок. Пока в Москву не сгоняю и не вернусь с деньгами. Там в десять раз больше схоронено, чем украли. Стоял я недолго среди вещей, они лежали на местах, как будто их никто не трогал. Быстро собрался, спустился и сообщил хозяину, что покидаю его двор ничем не выдавая своих чувств. Но когда попросил вернуть деньги, уплаченные за два дня, то в глаза взглянул ему. Что-то в них мелькнуло. Я не знаю, участвовал ли он в краже, но что-то знал точно. А это уже ниточка, что может привести меня к вору. А что, я свое вернуть собирался. И если будет возможность, так еще и с процентами. Надо будет только веревки и кляпы заготовить заранее. Выйдя во двор, я внимательно поглядывал по сторонам, запоминая, что где находится. По лестнице старался шагать так, чтобы понять, какие скрипят, а какие надежные. Загрузив поклажу на лошадей, вскочил в седло ворона и, спокойно тронув поводье покинул двор и направился в сторону дома Михайловых, мысленно составляя маршрут, чтобы ночью не заблудиться когда буду возвращаться к постоялому двору. Ох, как мне хочется задать некоторые вопросы его хозяину, и я серьезно надеялся получить нужные ответы. Чем ближе к слободе мастеров и кузнецов, тем больше людей я встречал. Многие стояли группами и что-то обсуждали, но когда я появлялся, они замолкали и с интересом изучали меня со стороны. Понятно, какая новость сейчас самая главная в городе. Подъехал к открытым воротам, немало народу и во дворе было, видимо, в доме Михайловых сейчас день открытых дверей, и, подведя лошадей к конюшне, тут она была на три лошади, завел их в стойло. Муромец еле поместился. Все зеваки и гости, что были во дворе, с интересом наблюдали. Даже некоторые пытались задавать вопросы. Но я лишь косил на них взглядом, и они отходили. Бесили, и они, видимо, чувствовали, не умерят любопытство, прибью. В общем, принеся в ведрах воды коням, оставил, чтобы попить смогли, и пошел в дом. Тот тоже был полон. Настя с Любавой были тут же, но больше было незнакомых женщин, что помогали готовить. — Что тут происходит? — прямо спросил я. — Там незнакомые мне люди заносят во двор столы и лавки поминки у нас сынок вздохнула мама все несут что могут надежда ведь была что живы наши может захолопили кого в полон гордынцаем угодил да может вернуться а тут не осталось надежды мы посчитали все наши враги том лежали тут родственники всех усопших у нас поминки проводить будем раз уж от нашей семьи весть горькая пришла понял дело правильное чем я могу помочь Хворост у нас для печи быстро прогорает. Плохо на нем готовить. Тров бы. Сделаем, легко согласился я. Работы было немало. Однако организаторские способности у меня были на высоте. Я мало что делал сам. Отправлял добровольных помощников за тем или иным или давал задания и по работе во дворе. Так что к вечеру столы стояли и обед был готов. Пусть был поздний вечер, но помянули всех. Батюшка из ближайшей церковки отмолил их. В общем, денек у меня, скажем так, выдался изрядно суматошным. Однако, на мой взгляд, все прошло как надо. Меня тоже попросили рассказать, что со мной было. Вот я и рассказал, как очнулся, как выбрался из-под тел и полз к дороге, как дважды зимовал на постоялом дворе, занимаясь, тренировками и охотясь. Где общая могила павших от рук татей, описал подробно, мало ли кто заглянет туда. Остальное без подробностей. Ни к чему это просто. Среди родственников погибших были и местные дружинники. Вот один в заметном подпитии и спросил. — А сабельки ты носишь по праву, или они у тебя деревянные? Помнится, ты с деревянным мечом ходил и всем говорил, что русский дружинник. То в прошлом было, а имею ли я право держать оружие или нет, то московские дружинники в Кремле проверяли. Егор Лукич Лапин, обои руки воин, он сказал, что достоин. Крыть эти мои слова тому было нечем, причем, судя по гулу изумления, кто-то из дружинников этого старого воина знал потому как последовал вполне очевидный вопрос. «А разве Егор Лукич еще в дружине?» «Нет, уже года два, как живет у сына. Он старых знакомых навещал, вот и провел со мной бой». «И как?» «Догонял по всему подворью, правда, подтвердил, что я ношу сабли по праву. И велел побольше тренироваться. Предложил учить меня дальше. Вернусь в Москву, буду учиться» как ты в Москве жить хочешь?» — раздался вопрос среди удивленного гула голосов. «Конечно. Я там и дом уже купил. Обустраиваюсь. Да вот решил приехать в Коломну. Спросить, может, кто узнает. Узнали. Сообщили мне, что родственники есть. В беде они. Буду помогать. Хочу с собой их забрать». Вопросов было много, но вечер закончился благополучно. Последних увели еще в полночь и мы закрыли ворота. Столы и все, что давали соседи, они заберут завтра. Убедившись, что все новообретенные родственники уже спят без задних ног, а у них и передних нет, укатали эти поминки, я осторожно покинул подворье. Как это сделать, мне подсказала мать Тита еще днем. Покинув двор соседей, через их тын я выбрался на соседнюю улицу и осмотрел улицу, на которую выходили ворота нашего дома. М, м моя догадка верна», — стоял наблюдатель. На перекрестке откуда хорошо видно ворота? Луна яркая была, без факелов можно заметить, если кто ворота покинет или через калитку выйдет. Удобное место для наблюдения. Причем я вроде его видел раньше, сегодня даже. Как раз на поминках. Ну да, с тем столпотворением, что там стояло, можно десятки таких шпионов или слухачей засылать. Все разузнают и выведают, и никто на них внимания не обратит. Тот, видимо, что-то почувствовал, может, движение боковым зрением. Все же из-за луны все мое преимущество ночью заметно слабеет. Не только я вижу, но и меня могут увидеть». Однако все же он не успел и получил удар по затылку. Хороший такой, небольшим кошелем с мокрым песком внутри. Из сознания выбивает гарантированно. Быстро обыскал Татя, а никем иным тот не мог быть. В кошеле одна мелочь, зато за сапожный нож отличный. Прибрал его и еще один нашел спрятанным на кисти руки в самодельных ножнах. Отличная задумка, мне тоже пригодится. Я снял его вместе с ножнами и убрал в котомку. После этого крепко связал ему руки сзади, вставил кляп и связал ноги. Но так, чтобы тот идти мог. Но бежать уже нет, широких шагов не сделает, веревка не даст. Только после этого я стал приводить его в чувство. Не сразу, но мне удалось это сделать. Задергался до да затряс головой. Хорошо я его приголубил. Приблизив губы к его уху, я негромко сказал. «Идем прогуляемся. Не советую пытаться бежать или привлекать чье-то внимание. Я всегда успею ударить с ножом и уйти. Ночь меня скроет. А так, пообщаемся, может, даже целой уйдешь. Понял меня? Кивни. Молодец. А теперь вставай». Поставив его на ноги, связанному ему неудобно было. Помог, дальше... Коля его острием джала в пятую точку, я отвел в сторону. Тут рядом пивная, шум и ночью стоял. В принципе, я на шум и шел. Так что пока несколько мужиков дрались в полутьме, которую плохо рассеивал огонь одиночной масляной лампы, что висела у входа в заведение, хотя у кого глаза привыкли к темноте, мог видеть все отчетливо, я усадил пленника у забора ближайшего дома И, выдернув кляп, при этом нажал острием на шею, намек про колю и тот это понял, молчал. Дальше уже я приступил к беседе. «Кто такой и как звать?» «Федя Косоруки, из кожевников мы!» «Кто ж тебя так назвал?» — изумился я. «Хоршок с брашкой разбил», — жмыгнул тот. «Ну ты и Косоруки», — покачал я головой. «Ладно, зачем следил за домом Михайловых? И не ври!» Я тебя во дворе видел. Да я не следил, подружку ждал, хотели ночью погулять. Вставив тому кляп в рот, я схватил его, бешено мычащего, за руку и отчекрыжил указательный палец под корень. И, дождавшись, когда проорется сквозь кляп, выдернул его и снова обратился к схлипывающему мужичку. Лет тому было около тридцати, зрелый возраст, приближающиеся к границе старости. А что, тут на Руси сорок лет — это уже старость. Чем дальше, тем больше считается, что старики древние. Повторить вопрос? Пальцев у тебя много, можно допрос на всю ночь растянуть. «Сидор меня послал! Сидор, косой! У него ваташка, я в нее вхожу. Мы по городу работаем и за городом. Берем небольшие караваны с купцами». С хозяином постоялого двора, что у конюшен купца Георгиева, знакомы Да, он сообщает, у кого ценный груз или денег много, долю имеет. Это он навел на меня? Нет, я слышал, как Сидор говорил, он свел его с постояльцем, что у него живет, а тот приказал за тобой следить и ограбить только осторожно. На торге мы не смогли подобраться и кошель срезать. Комнату мою на постоялом дворе вы ограбили? То, что я и есть Тит Михайлов, тот, видимо, давно понял, поэтому нисколько на мои слова не удивился, а спокойно ответил. — Точно нет, не наши? Думаю, там хозяин постоялого двора и постоялец поработали. Если бы наши были, я бы знал. — Хорошо, убедил. — Сидор ваш старший, общак у него есть? Тут тот задергался, и я едва успел вставить кляп. Пришлось еще два пальца смахнуть, пока тот не заговорил. Про общак тот знал, что он вообще есть, банда у них крупная, и иметь резерв средств всегда полезно, но он не ходил в ближних кругах главаря, и где тот его прятал, не знал. Он даже сомневался, что еще кто-то знал об этом, кроме самого Сидора. Зато описал очень тщательно, где мне этого Сидора можно было найти. Причем настолько хорошо, что я решил начать именно с него» а к хозяину постоялого двора и этому неведомому постояльцу наведаться под утро. Хотя, что за постоялец, я, кажется, начинал догадываться. А не тот ли это княжий посланец, что искал информацию по Титу? Только зачем ему такие телодвижения? Ясно же, что я смогу выкупить семью. Хотя это мне ясно, а если вспомнить, сколько я получил от князя Василия и сколько потратил на дом то да, получается, средств на оплату долга уже не хватает. А тут приходит князь Вознесенский, весь в белом, и уплачивает этот долг. И получается, что я уже должен ему. Пусть не в деньгах, но морально точно. Хм, вполне может быть, что тот прощелыга к этому все и ведет. Нет, тут надо рубить с плеча. По-другому никак. Описание дороги мне этот Криворукий дал отличное. Я уже через пять минут добежал до дома Сидора. Кстати, я думал, он тоже какой мастеровой. Нет, обычный лавочник. Специализировался на закупке мяса у крестьян и продаже его в своей лавке. У него там два ледника было. Копченостями тоже занимался. Вполне ходовой бизнес. Чего его в бандиты потянуло. А Криворукова я развязал. С мертвого снял веревки и кляп, потом осторожно извлек кинжал из груди, вытер об одежду и побежал к Сидору. В таких делах свидетелей оставлять не просто преступление, идиотизм. А драка у пивной еще продолжалась. Надеюсь, этого Криворукова посчитают прирезанным по пьяной лавочке. Да, я помню про пальцы, но я их подальше отшвырнул. А на ладони нанес порезы, как будто тот от ножа защищался, и ему еще и пальцы смахнули. Еще один начал отрезать, но не дорезал. Вот теперь все складывается в пьяную драку с поножовщиной. Это для представителей власти. Того же Сидора такой фигней не проведешь. Тот знал, куда его отправлял, поэтому главаря и нужно было посетить. Убрать проблему с этой стороны. Тот должен был сообразить, что его человека допрашивали. Хотя бы заподозрить и подготовиться. А пока меня не ждет, вот и навестим его. Жил Сидор с женой, детей у них не было. Дом на втором этаже, внизу лавка. Проник я в дом через окно на втором этаже. Не заперто оно было. По венцам поднялся, потом, цепляясь пальцами за край доски фронтона, перебирая руками, добрался до окна на высоте метров пяти и вот, осторожно, стараясь не шуметь, сбитым дыханием, проник в комнату. «Чудно». Я в спальне оказался, где едва слышалось сопение женщины. А вот хозяин похрапывал, тот начал просыпаться, видимо, что-то почуя. Или я заслонил лунный свет своей фигурой в окне, дернулся было рукой под подушку, но я оказался шустрее, ударил рукояткой кинжала в висок. А другого ничего подходящего у меня не было, чтобы можно было достать. Удар дозированный, дальше уже вырубил и хозяйку дома. После этого связал обоих и, вставив кляпы, обошел дом. Спустился и, открыв дверь, осмотрелся. Вроде тихо. Вернувшись наверх, я схватил за ворот ночнушки женщину, благота была с субтильного телосложения, и спустил ее вниз. Мне сейчас ее мужика по-жесткому допрашивать. Вполне могла что услышать. Она меня не видела, опознать не сможет, и смысла ее убивать не было. У Сидора будет другой конец. Дальше я закрыл окно, зажег лучину, долго чиркая кресалом, и осмотрел хозяина дома. Ну да, по роже проходил сабельный след. от Оттого и прозвали его Кривым. Приводил в чувство я хозяина дома долго. Даже вниз ходил, бодейку ледяной воды приносил. И только через час тот замычал и очнулся, наконец, в мокрой постели. Я уже и надежду потерял, думал, придется самостоятельно здание обыскивать. А потом последовал допрос. да это не криворукий Федя. Куда как крепкий орешек, часа полтора провозился, пока не расколол его. Благо смог это сделать. Тот действительно содержал общак. Малую часть тут, дома, остальное в схроне за городом. А это на случай, если власти кого возьмут из его людей, и на дыбе разговарят, и придется убегать. Чтобы добро с собой не тащить, а уже уйдя от погони, добраться до схрона и забрать. Вот он мне все и описал, где что лежит. Не только по схрону, но и по личным накоплениям. У того было разделение. Личное — это личное, общак — это общак. После этого я прервал его жизнь, как и обещал, ушел тот легко. Не сразу, конечно. Сначала я и малый общак нашел и осмотрел, а потом его личные накопления туда же в общую кучу свалил, и только потом отправил его в миры вечной охоты. Про главный схрон проверить смогу только на месте, и с этим нужно будет поторопиться. Как удалось узнать, ни один Сидор знал, где тот главный общак, но его ближайший подельник, некий Ольгерт из Литвинов. Внешнее описание его тоже дал. Спустившись в помещение лавки, где мычало и шумела жена Сидора, пришла, значит, в себя, я осмотрел лежавшие у подножья лестницы мешки. А я все в три вещевых мешка упаковал, с лямками, благо у Сидора в запасе имелись. В одном из сундуков нашел. Дальше, крякнув, я закинул самый тяжелый мешок за спину и два других взял в руки, после чего, покачиваясь от тяжести, смог дойти до двери и понял, «Нет, не унесу, надорвусь». Так что, открыв дверь, я с одним мешком за спиной, тем самым тяжелым, отошел в сторону и побежал дальше, поглядывая по сторонам, чтобы никто меня не увидел. Оставив мешок на углу улицы, я также бегом вернулся и, забрав оставшиеся мешки, оба вместе весели, как тот один, вернулся к первому. Вот так поочередно, перенеся сначала один мешок, потом два других, я и добрался до подворья Михайловых. Тут перемахнул через забор, благо собаки не было. Как мне призналась Настя, ее еще зимой съели. Я открыл калитку и, занеся мешки на конюшню, спрятал на балках под крышей. Убедившись, что ничего не видно, потрепал ворона по холке, тот спал. Я их не разбудил и, вернувшись к калитке, запер ее и снова перемахнул через забор и побежал уже к постоялому двору. До рассвета, по моим прикидкам, было часа три. Надеюсь, успею. Очень надеюсь. Добрался до места без проблем, хотя один раз чуть не попал под патруль дружинников. Они почему-то шли без факелов. Видимо, луна и им тоже помогала. Но я успел упасть и ползком уйти ближе к забору, где и схоронился, пока те мимо проходили а дальше без проблем проник во внутренний дворик, задняя дверь не была заперта, и прошел в здание. Где проживает сам хозяин, мне было известно. В него спальня была рядом с кухней. Вот туда я и зашел к нему. Сложно было, дверь заперта изнутри на засов, но я смог кончиком ножа по миллиметру отодвигая засов открыть его. Дальше вырубил хозяина тем же кошелем с мокрым песком, Связал и вставил в рот кляп. Допрашивать в здании, где полно народу и неплохая слышимость, не очень хорошая идея. Поэтому я привел его в чувство и, когда убедился, что тот выполняет мои команды, вывел наружу и направился к леднику. Тот камнем обложен был, дверь толстая, шкурами обшита, чтобы холод не выходил. Отличное место для допроса, никто не услышит. В отличие от Татией, трактирщик сломался сразу и выдал все расклады, включая, где держат свои накопления, заработанные на постоялом дворе, и в доле с бандитами. А что? Должен же я получить с него компенсацию. Тем более я уже выбрал себе основную профессию — охота на тати. А оплачивать они мне сами будут эту охоту. Уже заработал огромные средства. Поэтому, похоже, моя идея вполне жизненна. Опасно, я понимаю. Но я знал, на что иду. Тот выложил и по постояльцу, что у него квартировал, и по той схеме дал информацию, как они вместе работали. Да, это, видимо, действительно был человек князя. Тот прощалыга, о котором мне говорил кузнец-медник, что был в закупах у Вознесенского. Кстати, процент от того, что получил с меня, прощалыга выплатил и трактирщику. Остальное у него было в номере. Дальше я вывел хозяина постоялого двора из ледника, у того уже зуб на зуб не попадал, да и я подмерз. И мы вернулись в его комнату, благо все спали, и нам никто не мешал. Удар кинжала в сердце, и я уложил его на кровать, как будто он спит. Ну и снял веревки и вытащил кляп. После этого обошел схроны и тайники местного хозяина и забрал трофеи тот к счастью своей доли переводил в звонкую монету куны и гривны были и золотые но в основном серебро все уместилось в один мешок только тяжелый тот вышел я вынес и его с постоял во двора и припрятал у забора после чего вернулся и стал осторожно подниматься по лестнице стараясь не скрипеть ступеньками не всегда получалось, но я вышел все таки к комнате про щелыги И осторожно стал открывать дверь. Та тоже была закрыта на щеколду, но я смог открыть ее. Ножом тут было не подлезть, но местный хозяин сам подсказал, как можно открыть. Он этим хитрым способом все засовы своих номеров оборудовал. Сам он старался жильцов не грабить, но несколько раз приходилось, а трупы вывозили за город и прятали. В общем, тонкая медная проволочка с петелькой. Ее просовывают в специально оставленную щель в досках двери, нужно зацепить рукоятку засова, и можно тянуть. Я так и сделал, и смог открыть дверь. Мне не сразу удалось зацепить рукоятку, но смог все же это сделать, и все, я в комнате. Дальше подошел к спавшему на койке мужчине и без затей пронзил его кинжалом. После этого зажег масляную лампу, что осветило комнату, ага, на кровати тот, кто мне и нужен. Дальше я обыскал его вещи, нашел свой кошель с деньгами, а также еще пару, один с серебром, другой с золотом, после чего покинул помещение. А на кухне разлил масло и, накидав терпки, поджег их и, отшатнувшись от вспыхнувшего огня, выбежал во двор, придерживая потяжелевшую от денег сумку, а дальше и на улицу, где стал орать о пожаре. Поднял первых, постояльцы уже прыгали из окон второго этажа. А дальше, подхватив мешок с добычей, я рванул прочь, уйдя в темноту. Пропустил дружинников, что бежали на отсветы пожара, криками поднимая жильцов ближайших домов. Так я и смог добраться до дома Михайлова. Пока я бежал, тот часто оборачивался, и мне жуть как не нравилось, что пожар стал выше и явно приближался. Ветер гнал его в нашу сторону. Поэтому, перебравшись во двор и открыв калитку, Я затащил мешок и котомку, потом запер калитку и, закинув мешок на конюшню, не стал поднимать его к балке, а рванул к дому. Сам я надела дело шел в крестьянской одежде, сейчас скинул ее, быстро обмылся у колодца и, пройдя на кухню, запихнул одежду в очаг. На углях там мигом вспыхнула, все же я поморал ее кровью. Сразу завоняло горелыми тряпками, а сам, поднявшись наверх, быстрым шагом зашел в светелку, что выделили мне. Даниил, что решил спать со мной, тут же дернулся и поднял голову, когда я, не совсем аккуратно, бросил котомку у своих вещей, от чего та звякнула. Уходя на дело, мне удалось не разбудить брата, а тут все же смог. Да и специально это сделал, что уж говорить. «Вставай!» — велел я ему, быстро одеваясь. «Я в отхожее место ходил, пожар видел. Похоже, горит коломна. Давай поднимай всех, беда к нам идет». Тот тут же вскочил и вылетел из светелки, стукнувшись в потемках плечом о дверной косяк. И дальше, больше на ощупь, направился к следующим дверям, барабаня по ним и крича о пожаре. Похоже, Даниил, несмотря на малолетство, отлично знал, чем это грозит и перепугался он по настоящему сразу зазвучали голоса и тревожные вопросы я тоже вышел в коридор держа лучину в руках что освещало меня полностью одетого до да присаблях вот я и пояснил я во двор выходил до отхожего места и видел пожар ветер к нам дует как бы беды не случилось бегом во двор нужно крыши сараев и дома водой полить чтобы углями не прожгло и быть готовыми «Намочите тряпки и на лица их навяжите, чтобы дымом не дышать. Кроме Михайловых, у нас на дворе и в доме несколько человек осталось. Пьяные и слишком, тут спали, их тоже удалось растолкать. Те по своим подворьям разбежались, а мы делом занимались. Кто с ведрами бегал, кто с карп выносил из дома. А я вывел уже беспокоившихся коней из конюшни и оседлал обоих. Снял мешки с балок и загрузил ими обоих коней» да и через седельные сумки были. В общем, я к побегу был готов. Лошади сильно боялись, дым уже и до нас доходил, но, к счастью, не дошел. Ближе к обеду удалось остановить огонь за две улицы до нас. Две другие улицы полностью выгорели, больше шестидесяти домов. Даже как-то горько осознавать, что я сам к этому руку приложил. Сейчас мне, конечно же, уже не нравится эта идея замести следы и улики под жуком постоялого двора. Знал бы, что из этого выйдет, что другое придумал. Да, ну теперь буду умнее, и все же, как же я так впросак попал? Ведь догадка о пожаре, что мог по городу разойтись, на поверхности лежала. Сколько городов уже так выгорало? Однако горевал я все же недолго, людей погибло мало, Успели поднять их так, что потери были только в имуществе. Пока ожидали, когда угли остынут для разбора, я, зевая на ходу, от конюшни подошел к матери Тита, что разговаривала с кем-то у калитки. Причем этого неизвестного во двор она не пускала. Как-то и не пахнет тут гостеприимством, хотя тот мог торопиться и сам не хотел входить во двор, что тоже вполне могло быть. Сейчас узнаем. «Что-то случилось?» — спросил я, подойдя. У калитки снаружи стоял дородный мужчина с тронутой сединой бородой, в купеческих одеяниях, надетых явно наспех. Чуть в стороне стояла телега с немногочисленным скарбом и явно погорельцами. «Это купец титов, что мне давал денег в долг. Их подворье выгорело, хочет наша забрать в счет долга». «Жить им негде», — пояснила мама. «Вот как!» — я с интересом посмотрел на купца, что попытался плечом меня отодвинуть и войти на подворье. Но от мощного удара ногой в живот опрокинулся на спину и начал причитать. Я же подошел к нему, выйдя на улицу, и спросил, «Грамотка-то о долге есть? Покажи». Я еще вчера с матерью поговорил о долге, что висел на них, кто взял, как оформил, кто видаки, что подписывались как свидетели. Поэтому купец должен был предъявить эту берестяную грамоту. можно и без видаков, Но тот этого не сделал, на нахрапом пошел. Я мог бы предположить, что тот уже продал человеку-князя долг. И как-то узнав о его гибели, решил воспользоваться ситуацией. Но документа на перекупку долга я у того прощалыги не нашел. Другие разные были, но ничего подобного не имелось. Я предполагаю, что этот прощалыга просто не спешил выкупать долг, чтобы я не посчитал, что князь тут свой интерес имеет. Тонко работал, признаю. А так, думаю, грамотка с долгом сгорела вместе с домом. Купец это знает и действует из-за этого столь нагло. С другой стороны, тот был в своем праве, если бы привел обоих видоков, что ставили подписи на документах. Слова обоих равняются той сгоревшей грамотки Видимо, поленился, от этого и получил. — Не ори, — жестко приказал я. — Если грамотки о долге нет, то видоков приводи. «Тогда поговорим, а сейчас пшёл вон». Не глядя, как тот поднимается с земли, я резким движением ушел в сторону от удара, а со спины подбежавший от телеги молотчик пытался меня огреть. И нанес два мощных удара по корпусу и классический удар в подбородок, отправив его в нокаут. После чего выхватил саблю, сделал зверское лицо, а то еще двое спешили на помощь, и спросил, «И кто тут хочет сабельки в острое отведать?» Шли вон псы смердящие Кстати, тут особо так не говорили Но эту фразу я взял из фильма Про попаданцев в прошлое к Ивану Грозному Применив впервые И почему-то местным она не понравилась В общем, забрав постановающего купца От того молодчика, что уже приходил в себя Те укатили Я же повернулся к матери Тита Что стояла ни, жива, ни мертва у калитки С бледным до да синевы лицом и сказал Ну вот и все Пока видаков не приведут, можно спокойно заняться делом. — Что ж теперь будет? — спросила та, оседая у калитки. — А что будет? — подскочив, я подхватил ее под локоть и, заперев калитку, повел к дому. — Да ничего не будет. Приведет видаков получит деньги. Я уже приготовил нужную сумму и уйдет с ними. Кстати, ты надумала дом продавать и со мной в Москву уезжать? — Знаешь, сынок, но мы все же останемся тут вздохнула она. «Тут все знакомы, зимой нам помогали, соседи как родня. Да, думаю, мы тут останемся. Хорошо, я не буду убеждать вас сменить это решение. Помогу обустроиться, все, что нужно купить, может быть, лавку на торгу, чтобы было чем кормиться». «Подожди, а ты?» Она развернулась ко мне. «А что я? У меня дела в Москве, в Коломне я жить не буду. Так что, думаю, через несколько дней расстанемся Но вы не волнуйтесь, деньги на содержание я буду вам высылать, да и сам навещать тоже буду. Тем более до Москвы не так и далеко, дня три караваном. Купите место, приедете, навестите меня, тоже нетрудно. Только зимой езжайте. Летом я обычно планирую бывать в других местах, и дома меня будет не застать. Это лето тоже. Вот значит как, посмотрев прямо в глаза, проговорила она, не хочешь с семьей остаться? Я вам предлагал свое решение этой проблемы. Сами отказались. Я не принуждал. Решение вы должны были принять сами. Тут я заметил Настю, что выбегала из конюшни, и подозвал ее. Держи пару монет, беги на торг, вроде тот должен работать. Купи листы бумаги, если нет, берестяной коры для написания грамотки, чернил возьми. Ну и сладкого себе что? Ага, довольно кивнула та и убежала. Калитку оставила открытой, И сразу зашли соседи, что открыли ворота. Это они за столами пришли, увозить будут. Идем в дом. Я сопроводил мать Тита в дом и указал на отобранные куны для оплаты долга. Отец Тита брал четыре куны серебром. Одну за это время Ольга Петровна выплатить смогла, осталось три. Вот на столике и лежало три куны. Ольга Петровна тут же убрала их в один из сундуков, чтобы на виду не лежали. Вся остальная добыча лежала у меня в комнате в сундуке. Вот что мне не нравится на Руси, так это то, что тут, по сути, нет кроватей как таковых. Есть палати, скамейки или сундуки с плоскими крышками. Кстати, мы с Даниилом прошлую ночь как раз на этом сундуке и спали, еле уместились. А так ставят две скамейки, тюфяк сверху, подушку и спят, укрываясь одеялом. Еще что-то вроде нар на постоялых дворах имелось. Мои ветераны, что спали в избе для слуг моего дома в Москве, спали на палатях, как и другие слуги. Там хотя бы все оборудовано было. У себя дома, в спальне, я себе нормальную кровать закажу, двуспальную. Интересно, а где князь Вознесенский спит с женой? Тоже на сундуках? Не удивлюсь. А что? Поставили четыре вместе, вот тебе и готова двуспальная кровать. Вполне в духе времени. Сам я, когда проследил за выносом столов и лавок со двора, также некоторые забирали посуду и горшки из кухни, там Ольга Петровна командовала и отслеживала все, то, встретив вернувшуюся с покупками Настю, забрал у нее все, что она смогла найти. А тут как раз и купец подкатил. Телега с его домочадцами была и три дружинника местных. У одного лицо знакомое, вчера на поминках был. Да и заметно, что опухло. Тот сводного брата потерял, пил горькую, а сегодня, видимо, его дежурство или поменялось у них что с этим пожаром. Вошли те в ворота на двор, как хозяева, и телега въехала. А тут уже и я ждал. Купец сразу предъявил обоих ведаков. Я легко признал долг. Ольга Петровна, уже стоявшая наготове при всех, вынесла серебряные куны и вручила их купцу, который явно выглядел обескураженным. Я тут же составил договор возвращения долга, и видоки подтвердили. Можно и так, на словах, вон сколько свидетелей. Но я хотел подстраховаться. Однако больше поразил, Тит писать не умел, а я своими способностями изумил не только соседей, но и Михайловых смотрели на меня такими большими глазами. Купцу делать нечего, долг стребовал, дом не продается, поэтому убрался во свояси А дружинников мы пригласили подлечиться. И у нас осталось после вчерашнего, на что те легко согласились. Их взяли как представителей власти, чтобы все по закону было при взыскании долга. Да вот не пригодились. Ну а дальше я уже больно устал и отправился к себе отсыпаться. Ольга Петровна и так знала, что делать. Кстати, получив у меня изрядно меди и других монет, куны и гривны я пока не трогал, она пробежалась по соседям. Оказалось, она не только была купцу должна, то тут занимала, то там, чтобы семью прокормить. Так и набралось. Однако и тут она все долги закрыла. Осталась еще солидная сумма, но потратить решили завтра. Заперли ворота и тоже отправились спать, хотя только-только вечерело. Все устали.